«Я и не знал, что тут кабак». «Он не так давно открылся», — сказал Валандер. Самый большие лет пять назад». «Я хотел бы тебя угостить. Я не голоден». «Есть всякие легкие закуски», — настаивал Валандер. «Сам решай», — буркнул Нюберг, отодвигая меню. В ожидании заказа они потягивали пиво. Валандер рассказал в деталях о телефонном разговоре с Лизой Хольгерсон, добавив и то, о чем он думал во время этого разговора, но не сказал. «Все это яйца выеденного не стоит», — сказал Нюберг, когда Валандер замолчал. «Ну, я, конечно, понимаю, что ты разнервничался. Больше всего тебе сейчас нужны склоки на работе. Следствие это не поможет, если ему вообще что-то может помочь». «А может быть, Торнберг прав?» — кротко сказал Валандер. «Может быть, назначит кого-нибудь другого? Кого, например? Мартинсона?» Нюберг уставился на него с недоверием. — Ты что, серьезно? — А, Хансен? — Лет через десять, может быть. Но ты и сам прекрасно знаешь, что запутаннее следствия у нас не было. — Ничего себе начало. — Взять и намеренно ослабить следственную группу. Принесли заказ. Валандер продолжал говорить про Турнберга. Но... Нюберг отвечал односложно и в комментарии не вдавался. Валандер под конец понял, что его занесло. Нюберг прав. Комментировать тут нечего. Если Валандеру потребуется поддержка, Нюберг всегда будет на его стороне. Несколько лет назад у самого Нюберга возникли серьезные трения с Лизой Хольгерсон, сразу после того, как она сменила Бьорка. Тогда Валандер взял все в свои руки. И постепенно отношения наладились. Они никогда про это не вспоминали, но Валендер был уверен, что Нюберг помнит их тогдашний разговор. «Да, Нюберг прав. Нечего тратить столько сил и расстравлять в себе обиду на Тернберга. Эти силы ему еще понадобятся на другое. Поев, они заказали еще по кружке пива. Официантка сказала, что это последний заказ. Валендер спросил, хочет ли Нюберг кофе, но тот отказался. «Я и так выпиваю по двадцать чашек в день, иначе не выдерживаю». Без кофе полиция не работает, подтвердил Валлендер. Никакая работа без кофе не идет. Они замолчали, задумавшись о роли кофе в жизни общества. Несколько посетителей за соседним столиком встали и пошли к выходу. По-моему, я никогда не имел дела с таким странным убийством. Вдруг сказал Нюберг, я тоже. Жестокость и бессмысленность. Я не могу даже представить себе мотив. Возможно, конечно, представить себе извращенца, убивающего для удовольствия, сказал Нюберг. «Преступление планирует загодя. Спланирует, убьет да и наслаждается. Еще устраивает из этого спектакль». «Я не исключаю, что так оно и есть», — сказал Валлендер. «Но как Светбергу удалось так быстро напасть на след? Этого я не понимаю». «Я могу представить себе только одно объяснение. Светберг не нападал ни на какой след. Он просто-напросто знал, кто это сделал. Или имел очень сильные подозрения. Но вот вопрос, почему он нам ничего не сказал, еще важнее». Это, можно сказать, вопрос вопросов. «Ты думаешь, это был кто-то, кого мы все знаем?» «Не обязательно. Кстати, есть еще одна версия. Светберг не знал, кто это сделал, и даже никого не подозревал, но он боялся, что это может быть кто-то из его знакомых». «Нюберг прав. Подозревать и бояться — не одно и то же». «И тогда можно объяснить, почему он держал свое расследование в тайне», — продолжил Нюберг. «Представь себе». Он опасается, что это кто-то из его знакомых. Скорее всего, близких знакомых. Но точно он не знает. И хочет узнать наверняка, прежде чем известить нас. А если окажется, что его опасения напрасны, никто ничего не узнает. Валандер уставился на Нюберга. Это же совершенно неожиданный угол зрения. Допустим, сказал он, Светбергу становится известно, что кто-то из молодых людей исчез. Через несколько дней он начинает свою Тайное частное расследование и продолжает его почти весь отпуск, пока его самого не убивают. Допустим, что им движет не конкретное подозрение, а страх, что преступление совершил некий его знакомый. Впрочем, такого рода страх сам по себе содержит элементы подозрения. Допустим, далее, что он прав в своих предположениях. Он теперь знает, кто повинен в исчезновении ребят. Это маловероятно, сказал Нюберг. Тогда он бы обязательно сказал нам. Светберг не мог бы скрыть такое. Валандер кивнул. Опять Нюберг прав. Хорошо. Допустим, он не знает, что ребята мертвы, но он этого боится, и он подозревает определенное лицо. Будем считать, что теперь он знает, кто связан с этим исчезновением, и он спрашивает этого человека напрямую, и что происходит? Его убивают. А в квартире устраивает кавардак, чтобы было похоже на кражу со взломом. Какие-то вещи исчезают. Телескоп, например тот самый, который мы нашли у стуры Бьёрклунда в сарае. «Вспомни дверь», — сказал Нюберг. «Я совершенно убежден, что Светберг сам впустил в свой дом убийцу. Или у того даже были ключи». «То есть все одно к одному. Это хорошо знакомый Светберга, который к тому же знает, что у Светберга есть кузен по имени Бьёрклунд. Еще один способ сбить нас со следа — прячет телескоп в сарае Бьерклунда. Официантка принесла счет. Увлекшись, Валандер ее не заметил. — И где тогда общий знаменатель? — Мы знаем двоих — Брур Сунделюс и неизвестная женщина по имени Луиза. Нюберг покачал головой. — Женщина вряд ли такое совершит, при том, что несколько лет назад в аналогичных обстоятельствах я убедился, что и такое бывает. — И тем более вряд ли Брур Сунделюс, — сказал Валандер. — У него ноги никуда не годятся. С головой все в порядке, а ноги подводят. Здоровье не то. — Тогда это кто-то, о ком мы пока ничего не знаем, — сказал Нюберг. — Наверное, у Светберга были и другие близкие знакомые. — Я начинаю ретроспективное расследование, — сказал Валандер. — завтрашнего дня начну изучать биографию Светберга. — Думаю, это верный путь, — одобрил Нюберг. — Тем временем получим результаты технической экспертизы. В первую очередь отпечатки пальцев. — Завтра. «Надеюсь, уже кое-что будет». «И оружие», — напомнил Валандер, — «это тоже очень важно». Валандер взял счет. Нюберг во что бы то ни стало хотел заплатить за себя. «Мы спишем это как представительские расходы», — сказал Валандер. «Это не пройдет».